Глава десятая. Что значит я не пойду? Филипп кричал так, что хотелось заткнуть уши. Прости, малец, Пьер развёл руками. Понимаешь ли, всё дело в том, что у меня вышло добыть только один пропуск, и я беру с собой Полину. Почему? Пусть Полли остаётся дома. Я не останусь, тут же перебил его. А вот тебе действительно лучше ждать нас здесь. Ты думаешь, после того, что я видел на площади, меня ещё можно чем-то испугать? Филипп прищурился и стал так похож на отца, что я едва не осенила себя защитным знамением. Нельзя, согласилась с ним, но пропуск всё равно один, поэтому и выбора нет. Пока наш спор не вышел на следующий уровень, Быстро схватила накидку, обулась и поспешила за Пьером. Наш приятель тоже преобразился. На нём была кипенно-белая сорочка с воротником-стойкой, чёрный сюртук с тремя блестящими пуговицами и такие же чёрные штаны. А туфли блестели так, что казалось, в них можно глядеться. Волосы, до этого буйно торчавшие во все стороны, сейчас были тщательно зачёсаны на пробор. настоящий защитник. Фил всё ещё пытался спорить, когда мы выскочили за дверь и помчались на улицу. Мои аргументы иссякли, а вот его, похоже, нет. Шли быстро. Пьер не позаботился об экипаже. А здание суда находилось далеко, но мне было всё равно. Я готова была идти куда угодно. Фух! Вытер Пьер вспотевший лоб. Оторвались. Я думал, мелкий не сдастся. Я тоже, призналась искренне, остановить Филиппа сложно, особенно, учитывая, что перед нами неинициированный тёмный маг. Ему надо учиться, и чем скорее, тем лучше, пройти посвящение. А пока что он нахально питается нашей магией. Что? Я даже опешила от такого заявления. А ты не чувствуешь? В своих сил у мальчишки мало. а эмоций крайне много. Тьма частенько питается за счет света, когда нет других источников. Но ты не беспокойся, это пока что безобидно. Я, конечно, мог достать еще один пропуск, только вряд ли вид измученного брата его порадует. Как бы ни сорвался, глупый мальчик и так прошел по границе смерти, на его магии до сих пор отпечаток гибели, Он со временем растает, но пока его лучше не тревожить. Как ты это видишь? спросила тихо. Секрет? Ты яро улыбнулся во все 32 зуба. Главное, сама в обморок не ухни. Я не смогу тебе помочь. Не ухну, ответила уверенно. Вот и умница, мы пришли. Здание суда напоминало крепость, огромная, с маленькими окнами-бойницами, и внушительным количеством стражей у входа. Вот сюда мы с Пьером точно не проникли бы тайком. Вдруг стало страшно, так страшно, что захотелось сбежать, но надо было идти вперёд. Пьер предъявил наши пропуска, лязгнула решётка, и мы очутились в узеньком коридорчике. Нас ждал магический контроль. Поблёскивали кристаллы, проверяя, нет ли при нас запрещённых магических предметов. Ничего не было, поэтому мы без вопросов прошли в большой зал, полный искусственного света. В центре была круглая площадка, с одной стороны которой располагалась клетка, с другой высокая трибуна для судей. От площадки вверх уходили ряды скамеек. Правая часть была отведена для свидетелей, левая для зевак. Я спустилась ниже, села так, чтобы хорошо было видно заключённого. Рядом с клеткой по обе стороны стояли две тумбы для защитника и обвинителя. Им должен был стать главный дознаватель. Я помнила ледяной взгляд этого человека, страшный взгляд, словно вскрывающий душу ножом. "Держись полли и не выдай себя", шепнул мне Пьер. А сам спустился ниже, на площадку. Открылась противоположная дверь. А вот и обвинитель пожаловал. Герцог Дериаль, наделённый магистратом особыми полномочиями, был в коричневой мантии. На груди на золотой цепи поблёскивал золотой знак, подтверждающий его право вести дознание от имени магистра. Ястреб, распростёрший крылья в полёте, в тройном круге я вглядывалась в суровое лицо с ужасом меня пугал этот человек с той самой первой встречи в колледже дориал занял отведённую ему тумбу загудели трубы и из боковой двери двинулась процессия впереди стража за ними судья вайхс в валой мантии следом ещё двое судей в синих мантиях помощники верховного судьи и снова стража, чтобы никто не напал со спины. Судьи расселись на свои места на возвышении. Внимание, проговорил один из помощников, открывая кожаную папку. Слушается дело Анри, графа Верана, который обвиняется в убийстве Светлейшего магистра Таймуса. Обвинение представляет главный дознаватель магистрата Это ян де Реаль. Защиту представляет вольнонаёмный законник Пьер Лафир, верховный судья Гастон Вайхес, судьи Жерар Клео и Антуан Фарон. Ввести обвиняемого. Сердце забилось быстро-быстро. Я едва уседела на месте, а дверь, противоположная той, в которую вошли судьи, распахнулась настежь. Снова ряд охраны. А за ними я едва сдержала крик от человека, которого я любила, осталась тень. Андрей шёл низко опустив голову. Его руки были скованы такими тяжёлыми кандалами, будто он мог их сломать. Из одежды была серая роба, босые ноги ступали по полу. Руки покрывали едва зажившие раны. Но когда он поднял голову, я поняла, сломать Андрей И мне удалось. Он смотрел на судей с такой ненавистью, которую не смогли загасить ни допросы, ни пытки. Скрипнула, открываясь, дверца клетки, и Анри толкнули внутрь, запирая следом. Стража замерла по обеим сторонам. Анри граф Вейран заговорил Вайхэс: "Перед началом слушания я должен спросить вас. Признаёте ли вы себя виновным?" в убийстве Светлейшего магистра Таймуса. Нет, не признаю, раздался громкий чёткий ответ. Судьи переглянулись. Что ж, тогда слово обвинению, проговорил Вайхэс. Герцк Дереаль, прошу вас. В 11-й день сего месяца, прочёл Герцк, магистр Таймус был найден мёртвым в Башне Света, в своём кабинете. При нём находился гвардеец Андрей Вейран. В кабинете магистра Таймуса были найдены остаточные следы светлых заклинаний, принадлежащих Андрею Вейрану. Сам он был задержан на месте преступления, при этом свою вину отрицал, но утверждал, что в кабинет никто не входил и не выходил. Обвинение призывает признать Андрея Ирана виновным в совершённом преступлении и готово представить необходимые доказательства. Начинайте допрос обвиняемого, махнул рукой верховный судья. Я не сводила глаз с Андри. Хотелось быть там, рядом с ним, чтобы знал, что не предала, не отказалась и никогда не поверю в его вину, но мне оставалось только наблюдать издалека. и верить, что у нас есть хотя бы мизерный шанс его спасти. Расскажите о событиях того дня, граф Вейран, потребовал Дриаль. Да, граф, пока Андрей не осуждён, титул остаётся за ним. Титул его умершего отца. Знал ли он о том, что произошло? Мне казалось, что знал. Так ведь легче сломать, заставить признаться в чём угодно. Я находился на посту с 8 утра, спокойно ответил Анри, хотя его голос и неуловимо изменился. По его лицу читалось, что ему надоело пересказывать одно и то же раз за разом. Около 10 мой напарник почувствовал себя плохо, и магистр Таймус отпустил его к лекарю. Я остался один. После обеда магистр Таймус приказал, чтобы его не беспокоили. и заперся в кабинете. Где-то через полчаса послышался шум. Я позвал магистра. Никто не ответил. Тогда я постучал и вошёл в комнату. Магистр Таймус лежал на полу. Он был ещё жив, но уже без сознания. Я решил, что у него припадок, потому что не увидел крови, призвал магию исцеления, другим заклинанием позвал на помощь но его было уже не спасти. Я верила, что так оно и было, но ведь Пьер утверждал, что в комнате не находились посторонние. Тогда как же умер магистр? Был ли в кабинете кто-то ещё, кроме магистра Таймуса, спросил Дариал. Нет, не было, ответил Анри. А входили ли в кабинет посторонние в течение дня? Тоже нет. Только утром доставляли бумаги из магистрата. Но это повседневная процедура. Тогда кто же убийца, граф? Мне откуда знать? Это ведь вы главный дознаватель. И Анри колко улыбнулся. В зале поднялся шум, послышались выкрики, но судья призвал всех молчать. "Как видите", обратился Дариаль к судьям. "Анри Веран был единственным, кто находился рядом с магистром Таймусом в момент смерти, следов чужой магии" в кабинете не зафиксировано. Только магия графа Верана. Яда в крови магистра не обнаружено. Что же тогда заставило вас думать, что магистра убили?" вдруг подал голос Пьер. "Может, он скончался по естественным причинам?" "Вам слово не давали," рыкнул Дариал. "Но я отвечу. Естественных причин для смерти магистра мы тоже не нашли. Он был совершенно здоров." и скончался от удушья, удушья магического свойства. Магического? Тогда как вы можете говорить, что не было других следов магии? Или же магический след тоже принадлежит графу Вейрану? Применялось заклинание с оборванной связью. Нельзя определить не только, кто его призвал, но и то, темное оно или светлое. Почему же граф Вейран не уничтожил другие следы своих заклинаний? — Раз уж вы считаете, что он в этом силен. — Протестую. Вопрос поставлен некорректно. — Протест принят, — кивнул судья Вайхес. — Господин Лафир, приступайте к допросу обвиняемого. — Слушаю, Ваша честь. Пьер слегка поклонился. — Скажите, граф Вейран, почему, когда ваш напарник за ним мог, вы не затребовали дополнить караул, как полагается по инструкции? — Я хотел... Андрей с удивлением смотрел на Пьера. Что ж, вот и познакомятся. Но магистр Таймус сказал, что важных встреч всё равно не запланировано, и меня одного вполне хватит, чтобы нести караул. Вам не показалось, что магистр ждал кого-то особенного? Если честно, показалось. Я решил, что он хочет сохранить в тайне чей-то визит, потому что приказал принести обед в комнату. а ведь никогда не обедал в кабинете. Есть ли другие входы в кабинет магистра? Мне это неизвестно. Тайных ходов нет, — подал голос Дориаль. Мои люди проверяли. Прошу прощения, но если вы их не нашли, это еще не значит, что их нет. Как насчет пространственных переходов? Кто-то искал их след? Само собой. А Дориаль-то злился. Зато я изумлялась все больше. Ох и Пьер! сама судьба свела наши дороги. Вернёмся к тому дню. Пьер снова обернулся к Анри. Какого характера шум вы услышали, граф? Сначала странный сип, а потом будто упало что-то тяжёлое. А до этого не было никаких шагов, звуков разговора. Нет, стояла полная тишина. Я даже удивился. Могла ли она быть вызвана заклинанием? Не знаю, но шум ведь я услышал, так что вряд ли Пьер кивнул каким-то своим мыслям. Что ж, пока у меня нет больше вопросов, Ваша честь, обратился Пьер к суду. Судья Вайхэс о чём-то тихо переговаривался с помощниками, а затем приказал начать допрос свидетелей обвинения. Я же надеялась, так глупо и странно, но ведь доказательств вины Анри на самом деле нет. То, что он пытался исцелить магистра, ещё не делает Анри убийцей. Перед судом предстал ещё один гвардеец, тот, кто первым прибежал в кабинет по зову Анри. Виконт Рене де Лар представился он, а я снова превратилась в слух, стараясь не упустить ничего, что помогло бы Анри. Виконт де Лар обратился к нему дореаль: "Правда ли, что вы первым прибыли в кабинет после убийства?" получив сигнал тревоги. "Да, это так", подтвердил молодой мужчина, чуть старше Анри. "В котором часу это было?" "Сигнал зафиксирован в 2 часа 15 минут. В котором часу магистра в последний раз видели живым?" "Прислуга убрала приборы в час 50. Значит, прошло всего лишь 25 минут. Слишком мало времени, господа судьи, чтобы проникнуть в прекрасно защищённый кабинет и уйти из него. «На самом деле, времени достаточно», — снова вмешался Пьер. «Особенно, если все подготовить заранее». «Вам откуда знать?» — рявкнул Дориаль. «Я тоже наводил справки. У вас еще будут вопросы к виконту де Лару?» «Да. Опишите, что вы увидели в кабинете». «Я увидел магистра Таймуса. Он лежал на полу», — запинаясь, ответил тот. «Да». и уже не подавал признаков жизни. Над ним склонился Анри Рейран. Он применял магию исцеления, но было уже поздно. Был ли в кабинете кто-то ещё? Нет, не было. Не почувствовали ли вы посторонней магии? Тоже нет. Дриаль торжествующе взглянул на Пьера. В этот момент главный дознаватель напомнил мне большого серого волка. Глаза блестели, Голос казался рыком. Но Пьер вряд ли боялся волков, потому что уверенно повел свою линию допроса. «Веконт, скажите, на каких местах находились предметы в комнате?» «Ничего необычного», — Деллар пожал плечами. «Бумаги на столе были рассыпаны. А в остальном все как всегда. А окно? Шторы были задернуты?» «Нет, наоборот. Окно было открыто. День стоял жаркий». Собиралась гроза и сильно парила, так что даже заклинания не справлялись. Значит, преступник мог проникнуть в кабинет через окно и уйти так же, — обернулся Пьер к суду. — Не мог, — вмешался Дориаль. — Слишком высоко. Даже если бы преступник нашел способ забраться на такую высоту, его бы заметили. И все же не будем отказываться от этого варианта. Скажите, Виконт, — Не было ли у Анри Верана причин ненавидеть магистра Таймуса? Может, тот был к нему несправедлив? Нет, не было, виконт казался растерянным. Напротив, я бы сказал, что магистр Таймус доверял Анри и иногда даже советовался с ним. Анри опустил голову. Я знала, что он относился к магистру как к наставнику, почти как к отцу, а кто-то не только убил Таймуса, но и хочет заставить Анри отвечать за это преступление. Ненавижу, кем бы он ни был. Благодарю. Вопросов больше нет, сказал Пьер. Следующий свидетель обвинения, Антен Паскуаль, напарник графа Андре Вейрана, в тот злополучный день. Дариаль пристально смотрел на вошедшего. Тот же озирался по сторонам, явно чувствуя себя неуютно. Я ощущала его страх, а затем заметила, как на него смотрит Анри с презрением. Что-то тут не то. Оставалось надеяться, что Пьер выведет его на чистую воду.